Принесли балалайку, Иван взял ее, потренькал, потинкал, подстроил, вышел за дверь, и вдруг влетел в комнату, чуть не со свистым и с частушкой, эй, -э -э -э, милка моя, шевелилка моя, самоходит, шевели. Ар О, застонали молодые несмеянные, не надо. Ну, пожалуйста, ну не надо, Ваня. Так, сказал стричок На языке афеней Это называется непрохонже Двинем резев. Перепляс Ваня, пли Пошук, чертовой матери Расиделся Иван Шо, я тебе, Петрушка? Кажешь, видишь, им не смешно И мне тоже не смешно а справка? Зловеще спросил стричок. А, справка-то? Ее ведь надо заработать Вот сразу в кусты. Как же так, батя? А как же? Мы же договорились. Ну, им же не смешно. Был бы хоть смешно, ей-богу, но так-то. Ну, стыдно же, ну. Не мучай человека. Сказал, не смея старичку. Дай справочку, стал нервничать Иван. Ну, и так проваландался сколько. Я же не успею. Первые петухи-то когда еще пропели. Вот-вот вторые грян. до третьих надо успеть, а мне еще идти надо!» Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт. Решил сделать Ивана посмешищем. Так охота ему стала угодить своей царевне, так не сделалось старому гореховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов. Справку? спросил он с дурашливым недоумением. Какую справку? Здрасте воскликнул он. Я же говорил. Я забыл, ну, повтори. Что я умный. «А-а-а!» Вспомнил, старичок. Все стараясь вовлечь в нехорошую игру, и молодежь тоже. Тебе нужна справка, что ты умный. А, -а, -а я вспомнил. Но как же я могу дать такую справку, а? Но у тебя же есть печать. Да, печать-то есть.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 Во всех предисловиях написано, что я вовсе не дурак Ну, пишут, знаешь, кто предисловие пишет Это что, первый вопрос? Нет, нет, нет, это еще не вопрос, это так, вопрос вот какой Что сказал Адам, когда Бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам? Старичок искос и лукаво поглядел на свою царевну И на других молодых поинтересовался Как приняли эту его затею с экзаменом Там он был доволен Но что же сказал Адам? Не смешно Сказал несмеянно Тупо, плоско Смодеятельность какая-то, сказали другие идиотизм что он сказал? Сам сотворил, сам оживи с ней <свят> Старичок угодливо засмеялся И выстрелил пальчиком молодого человека Который так сострил О -о Ой, очень близко, очень Мог бы и мне сказать Минуточку, минуточку, смутил старичок Самое интересное, как ответит Иван Ваня, что сказал Адам? А можно я тоже задам вопрос? В свою очередь спросил Иван Потом Нет, нет, сначала ответь, что сказал Нет, пусть он спросит Закапризничал унесменянно Спроси, Ваня Да что он может спросить? Ну, почем кулявса на базаре? Спроси, Ваня Спроси, Ваня О, это уже ребячество, огорчил старичок Спроси, Ваня Спроси, Ваня Хорошо, спроси, спроси, Ваня Ну Ответь мне «Почему у тебя одно лишнее ребро?» Иван, подражая стычку, нацелился в него пальцем. «То есть?» – опешил тот. «Нет-нет, не то есть. А почему?» – заинтересовалась не А почему ты это скрывал?» уже любопытно заинтересовались другие лишние ребро ты же из ряда вон так так вот вся мудрость откуда ой как интересно Скажите, пожалуйста ну пожалуйста молодые люди стали окружать стричка <реслышко> на испугался стричок зачем же так ну что за шутки что так понравился мы с дурака что ли стричка окружали все теснее кто-то уже тянулся к его пиджаку кто-то дергал за штаны мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток «И вскрывать действительно такое преимущество? Зачем же?» «Подержите как пиджак, пиджак подержите. О, тут не очень ты и прощупаешь». «Прекратите!» – закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раз этим. <реклама> «Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор. Это, это же не юмор. Дурак пошутил, а они… Иван, скажи, что ты пошутил». «Ой, ой, по-моему, я уже начинал». Рубашка мешает. Вовсю шуровал один здоровенный парень. У него тут еще майка. Не теплое белье. А, синтетическое, лечебное. Подержите-ка рубашку. С мудреца сняли пиджак. Брюки сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье. «Это безобразие», — кричал он. «Здесь же нет основания для юмора. Когда смешно, смешно, когда намерение, цели, и средство, все искажено. Когда лицо отклонение от нормы». Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу. «А это разве отклонение?» Р «Руки прочь!» — заорал царичок. «Идиоты, придурки! Никакого представления, что такое смешно. Кретины, лежебоки!» В это время его аккуратненько пощекотали. Он громко захохотал. И хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и тёлки стояли весьма плотно. Почему вы скрывали наличие лишнего ребра? Да какое ребро? Ой, ой, это да где? Ой, ой, ой не <с humanities> могу. Ой, это же. ой, ой это же. А? Дайте мне сказать. Это примитив, это юмор каменного века. Все глупо. Начиная с ребра и кончая вашими стремлениями. Ой, ой, не надо. И тут старичок пукнул. Так это по-старчески негромко Дал и сам очень испугался Весь стрепенулся и съежился А с молодыми началась истерика Теперь хохотали они, но как, захлеб, легли Несмеяна опасно качалась на стремянке Хотела слезть, но не могла двинуться от смеха Иван полез и снял ее И положил рядом с другими хохотать Сам же нашел брюки старика Порылся в кармане и нашел печать И взял ее Вы пока тут занимаетесь, сказал он А мне пора отправляться Зачем же ты всю эту печать-то? Жалко спросил мудрец Давай я тебе справку дам Я сам теперь буду выдавать справки Всем подряд Иван пошел к двери Прощайте. Это берегство, Иван. Сказал мудрец. Насилие. «Чего подобного. Иван тоже стал в позу. Насилие это когда по зубам бьют. Я ведь наложу резолюцию. Заявил мудрец с угрозой. Наложу, ведь. Запляшите. Слабо, батя. Крикнули с компании молодых. Лади! Лозлюленный мая. Вломил руки в мольбе несмеяно Наложи, колыхни атмосферу! РЕШЕНИЕ! Торжественно объявил мудрец. Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым, а также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным.